Четвертое. Несходство и тем более противоположность взглядов и темпераментов Куджавы и Галичи. Всего нагляднее там, где они обращаются к одинаковым темам. Рассмотрим для примера два обращения к гитарам. Любовные и благодарные в случае Акуджавы, недовольные гневною Галичи. Акуджаву не просто устраивает его салонный инструмент. Гитара для него не средство самовыражения, не вынужденная спутница, а добрая подруга в григориевских традициях. Поговори хоть ты со мной, подруга семиструнная. К этому образцу восходит обе песни. У Галича есть и прямая цитата. У Акуджавы с гитарой полная гармония, она его одна понимает. «Моя гитара меня обнимет, интеллигентно нас молчит». Песня Куджавы не особенно глубокая и выразительная, но трогательная, интим любовных, заканчивается заботливым «давай хоть дождь смакну со щёк». У Галича верная спутница вызывает раздражение чуть ли не тошноту. Она ему опостылила своей компромиссностью. Ему нужна уже не мещанская гитара, а трибуна, не уют домашнего концерта, а бунт. «Когда ж ты стала каяться в преклонной лета?» И стать не та красавица, и музыка не та, Все в говорок пространстве, про ночи у костра, Была бы только санкция романтик сестра. Романтика-романтика небесных колеров, Нехитрая грамматика небитых шкалеров. Плевать, что стала курвою, что стать под стать бледям, Зато номенклатурная, зато нужна людям. А что души касается, про то забыть пора, Ну что ж, прощай, красавица, ни пуха, ни пера, чебиряк, чебиряк, чебиряшечка. Что ж, ни пуха, ни пера, моя душечка. О ком это? О многих, в том числе и о себе, конечно. К себе Галич с самого начала беспощаден, доходит до полного самоотрицания, до ненависти к себе, к кухонной фронде, к собеседникам, собутыльникам, современникам. Но думает, что главный адресат нам известен. Не битые шкалеры, а адрес более чем прозрачный. Ведь Атакуджава, отсылаясь к Антокольскому в поэме о шкалерах, Франсуа Вийон реанимировал от словцов крамольной повести. О, конечно, он не станет номенклатурным. Тут уж речь идет об узаконенной бордистике, взятой под контроль комитетами комсомола. Песня написана в том самом 65 пятом году, когда литературка в дискуссии легализовала бардовскую песню, а, возможно, и как реакция на эту дискуссию. Но романтика санкций, санкции, свободе в дозволенных рамках, это ясно о ком. Да он не прикормлен, но ведь и до бунта не поднялся, хотя все основания для этого у него есть, и моральный авторитет достаточен, а на что он его тратит? Все говорок пространстве, про ночи у костра. Ночной разговор, породивший сотни подражаний тут как тут. И если Акуджава радует, что в руках его гитара, а не тяжелый автомат, Галич, кажется, охотно согласился на такой обмен. Во всяком случае, омещанившийся гитара его уже не устраивает. Надо двигаться дальше. Конечно, никакого прощания с гитарой у него не случилось. Он ей остался верен до конца, но от нехитрой романтики отвернулся сразу. У Галича нет ни одной туристической, пиратской, любовной песни. О чем бы он ни заговорил, хоть о той с голосом тоненьким, все сворачивает на гражданственность, на политику, на номенклатурного тесте. Все песня протеста. Но и когда у обоих случаются обращения к декабристской тематике, налицо удивительный контраст. Вот так у Джава в 1966 в шестьдесят восьмом годах все время пишет о декабрьском восстании. Сначала пьесу, потом роман, потом в семьдесят пятом напишет квалергарда. Но как это не похоже на петербургский роман с Галичей, написанный в августе шестьдесят восьмого года? Сможешь выйти на площадь? сурово прошает Галич. Кстати сказать, среди вышедших на площадь двадцать пятого августа Галичи не было. Демонстранты, впрочем, не посвящали его в свои планы, берегли. Но на свою площадь он вышел. Не прекратил выступления, когда намекали. Не струсил, когда исключили из всех творческих союзов и расторгли все контракты. Так что моральное право на грозный пафос он имел, хоть и разошелся здесь с собственной декларацией. «Обойтесь единственно только того, кто скажет, я знаю, как надо». В конце шестидесятых он уже знал, как надо, и строго судил конформистов, агностиков от политики, релятивистов, недостаточно решительных и неопределившихся. С его точки зрения любой компромисс с властью означает потерю лица. Позиции естественны для человека, по которому государство уже полит прицельно. В такой позиции любого, кому легче будешь считать предателем. Но вот что интересно, по Куджавски говоря. Для героев Фокуджавы, Пестеля, Бестужева, вопрос «сможешь выйти на площадь» вообще не актуален. Бестужев с презрением прогоняет усомнившегося прапорщика Соколова. Соколов ведь предает своих. Не идет на площадь с полком и не из верности присяги, а из трусости. Есть долг, есть решимость, предопределение. Колебаться может интеллигент. Аристократ послушен долгу, а значит, року. Лирический герой Куджава не спрашивает себя, сможешь выйти на площадь. Когда приходит пора, он на нее выходит, и все. Добровольцем ли на фронт, с гитарой на сцену. Он не участвует в заговорах, цели которых не разделяет, или состава которых не уважает, но уж вступив не отступается, расплачивается до конца, как случится в 93-м. Вот почему декабристские сочинения Куджавы исключительно о том, что бывает после выхода на площадь. Не верь царю, не бойся ничего, не обещайте деве юной любови вечной на земле не потому, что измените, а потому, что в себе мы невластны. У Галича выбор, у Куджавы долг, а долг не спрашивает. Что до собственно выхода на площадь, Хуакуджавы и здесь не интеллигентская, но аристократическая воинская позиция. Он может участвовать в битве, а не в демонстрации. Демонстрации вообще не в его природе. Они недостаточно результативны и мало влияют на судьбу площадей. Открытая борьба – это другое дело. В эту открытую борьбу он через четверть века включиться всей безоглядностью, заботясь не о правоте, а о правде.